Вместо эпилога. «Что будем делать, Ренни?» Мариус отхлебнул из фляжки, протянутой ему лемом, и вытер заливавшую глаза кровь, в текущую из рваной раны на лбу. Все остальные тоже были ранены. Последний навал темных тварей был страшен. Мы косили мертвяков тысячами, нагромождая валы из трупов, но их не становилось меньше. Даже мои силы четырехцветного подошли к концу, и созданный мною смерч Некроманта слабел с каждой минуты. Мы не успели. Грандиозные замыслы о воссоздании факультета Некромантии в Академии Арханта пошли прахом. Разломы стали появляться один за другим. Это случилось в тот же вечер после моего разговора с ректором, и с академического портала вывалился окровавленный человек. Это был один из магов-воздушников, до последнего сражавшийся с огромной волной неупокойных, захлестнувших цитадель воздуха. Клан воздуха перестал существовать. Неведомые властители мира тьмы решили не разминиваться на комарины укусы, а решили бросить все свои силы разом. И они преуспели. И я бросил взгляд вверх. В небе висело около десятка памятных мне кракенов, ждущих команды ФАС. Со всеми сразу я не справлюсь. Хорошо, что я нашел подходящее место для битвы. Портал выбросил меня с командой недалеко от цитадели воздушников. Я сразу же вспомнил 300 спартанцев во главе с царем Леонидом, когда увидел это ущелье. Так хоть с боков не обойдут, твари дохлые. Я молча снял с шеи прощальный подарок гиарам. Рубин недобро блеснул кровавыми гранями в свете заходящего солнца. «Вы все взяли с собой рубины?» «Ренни, ты что, хочешь разбить их все разом?» Карри стряхнула черную кровь со своих клинков и вытащила из нагрудного кармана еще один камень. «У нас нет другого выхода. Следующего навала мы не переживем». Мои силы на исходе. Если я зачерпну еще хоть немного энергии, то стану трупом уже окончательно. Да, здесь возникнет новая пустошь, куда больше, чем та первая. И я чертовски надеюсь, что Геар сдержит свое обещание. Мариус, Лем, Юджин достали свои рубины и протянули их мне. Они лежали на моей раскрытой ладони, и сейчас я думал, что ничуть не жалею, что попал в этот мир. Здесь все было по-настоящему. Были враги, пытающиеся тебя убить, но были и друзья, готовые прикрыть твою спину. Был надвигающийся апокалипсис, но была и женщина, которой я так и не успел сказать, что люблю ее. Я сжал ладонь, раздробив рубины в кулаке. Мои друзья инстинктивно сделали шаг назад. Я разжал ладонь, пропустив сквозь пальцы песок. Тот самый красный песок мира демонов. Мир дрогнул, а потом пространство перед нами порвалось, как гнилая тряпка, открыв проход с каждым мгновением становившийся все больше и больше. В мире демонов была ночь и только свет двух лун освещал огромную армию демонов, выстроившуюся в ожидании приказа. Ей не было конца. В небе рели крылатые демоны, и воздух стонал от их крыльев. — Долго же вас пришлось ждать! — проревел знакомый голос. — Мои воины жаждут битвы! Громовой хохот Геара Кровавого — Разнесся по пустоши Красная река демонов Сметая все на своем пути Хлынула сквозь прореху мироздания Навстречу гигантской черной волне неупокоенных Что ж, надеюсь, у этого мира еще есть шанс Конец книги читал Александр Чайцин «Апрель 2018 года».